190. Август 20. -е. Прорывать мысль у каналы в пространстве сознательно можно только тогда, когда понято значение преддверия явленного мыслью. Ведет человека мысль. Поле будущих достижений определяется мыслью. Устремление в будущее значительно тем, что в нем оформляется ею каждое достижение, которого хочет дух. Это не беспочвенное мечтание, но созидание ведущего Сознание – прообраза мысли, прообраза того, чем со временем должен стать человек. И когда очень темно и кажется, что иссякают силы, экскурсии в будущее может дать духу крылья и прилив новых сил. Именно творится сознательное утверждение намеченных ступеней достижений. Прообразы будущих достижений надо утверждать в настоящем. Не как воображаемые, но несуществующие качества, а как психическая энергии ведущие магниты. И тогда настоящее становится ступенью к будущему, творимму ныне. Без этого понимания психотехники, созидания мыслью, недейственной будет она. Эри Эоды Беккер была права в тех положениях, которые она утверждала, но несостоятельность ее утверждений заключалась в том, что недостигнутая на деле она принимала за уже достигнутые. Когда пришел момент уявить утверждаемые достижения в жизни, получился полный провал. Ведущее значение будущего, в котором все достижимо, понято не было ею. Только тонкое понимание психотехники созидания и мысли может привести к реализации желаемых достижений. Голословное хотя бы и правильное утверждение ожидаемых результатов не даст. Двигает знание законов психической энергии и умелое применение их на практике. Мыслью можно преодолеть любое препятствие. Но в жизни мыслью, творящей преодолевается она только тогда, когда созданная ее мысль форма достигла достаточной степени силы и напряжения, то есть огненности, творит огненная мысль, огненность мысли но много инертных, недейственных мыслей, слизи подобных, засоряющих пространство вокруг и отравляющих ауру планеты. Мысли твердо и четко, мыслить ясно сияюще могут немногие люди. Отсюда столько пространственного ссора и столько тьмы, ибо многие люди, творящие зло, хотя и создают даже четкие мысли, но мыслить от тьмы, не ненасыщенной черным огнем, Борьба света с тьмою в пространстве представляет собой ярое столкновение мыслей образов света с мыслями тьмы. Столкновение противоположных полярностей мыслей в пространстве охватывает всю планету, и бой этот велик. Воины света огнем мысли творящие поражают мысли образы зла. Не только цементирование пространства на активное участие в пространственной битве.